Ионатан только что встал. Он надел домашние туфли и набросил халат, чтобы, как всегда утром перед бритьем, посетить туалет на этаже. Прежде чем открыть дверь, он приложил ухо к притылоке и прислушался, нет ли кого-нибудь в коридоре. Он не любил встречаться с соседями, тем более по утрам в пижаме и купальном халате, а уж тем более по дороге в клозет. Ему было бы весьма неприятно обнаружить, что туалет занят. А уж встретиться с кем-нибудь из жильцов перед уборной... Одна мысль о такой встрече приводила его в ужас. Она случилась с ним один-единственный раз, летом 1959 года, 25 лет назад, и, вспоминая о ней, он содрогался. Этот одновременный испуг... При виде другого человека одновременные потеря анонимности в ситуации, которая прямо-таки выпияла об анонимности, одновременные отшатывания и снова продвижение вперед, одновременное бормотания любезностей, только после вас, ах, нет, после вас, мсье, но мне совсем не к спеху, нет, нет, сперва, вы, прошу вас, и все это в пижаме. Нет, он не желал больше никогда испытывать что-либо подобное, и он больше никогда не испытал ничего подобного благодаря своему профилактическому прислушиванию. Он знал на этаже каждый звук. Он мог расшифровать каждый треск, каждый скрип, каждый тихий всплеск или шорох, даже тишину. И теперь, всего на несколько секунд приложив ухо к двери, Он совершенно точно знал, что в коридоре не было никого, что туалет свободен, что все еще спят. Левой рукой он повернул головку автоматического замка с секретом, правый отодвинул собачку английского замка, щеколда отошла, он легко потянул дверь на себя, и она отворилась. Он почти уже переступил порог. Он уже занес ногу, левую. Он чуть было не сделал шаг. И тут он увидел ее. Она сидела перед его дверью, примерно в двадцати сантиметрах от порога, в белесом отблеске утреннего света, проникавшего через окно. Сидела, уцепившись красными когтистыми лапами, за бордовый плинтус коридора, в гладком свинцово сером оперении голубка она склонила голову наб бок и уставилась на Ионатана своим левым глазом этот глаз маленький круглый диск карий с черной точкой зрачка внушал ужас он походил на пуговицу пришитую к головному оперению без ресниц без бровей Совершенно голый, он был бесстыдно обращен вовне и жутко открыт, но в то же время в нем была какая-то сдержанная закрытость, и все же он не казался ни открытым, ни закрытым, а просто безжизненным, как линза фотоаппарата, поглощающая весь внешний свет и не выпускающая изнутри ни единого луча в этом глазу не было ни блеска ни мерцания ни единой искры ничего живого это был глаз без взгляда и он пялился на Ионатана. он испугался до смерти так вероятно он описал бы потом этот момент но описание было бы неточным потому что испуг пришел позже скорее он был до смерти изумлен может быть пять может быть десять секунд ему они показались вечностью он стоял застыв на пороге своей двери держась рукой за собачку английского замка и занеся ногу не в силах двинуться ни взад ни вперед потом произошло какое то едва заметное движение то ли голубка переступила с одной лапы на другую то немного распушила перья, во всяком случае ее тело встрепенулось, и одновременно веки ее сомкнулись, одно сверху, другое снизу. Собственно, даже не веки, а какие-то резинообразные клапаны, которые поглотили глаз, как возникшие из ничего губы. На какой-то момент глаз исчез. И только теперь Ионатана пронизал страх. Теперь просто от ужаса у него встали дыбом волосы. Он отпрянул назад в комнату и захлопнул дверь, пока глаз голубки не успел открыться снова. Он повернул автоматический замок с секретом, доковылял три шага до кровати и сел, дрожа, с бешено колотящимся сердцем. Лоб был ледяным, и он почувствовал как на затылке и вдоль позвоночника выступает пот первая его мысль была о том что сейчас с ним случится инфаркт или инсульт или по меньшей мере сосудистый криз. ты как раз в подходящем возрасте подумал он когда человеку за пятьдесят самое время для подобного несчастья и он повалился боком на постель и натянул одеяло на мерзнувшие плечи и стал ожидать судорожных болей, колотья в груди и под лопаткой, он как-то прочел в своем карманном медицинском справочнике, что именно так проявляются неопровержимые симптомы инфаркта или медленного угасания сознания. Но ничего подобного не произошло. Пульс успокоился, кровь снова равномерно заструилась по сосудам головы и конечностей, не было и признаков паралича, характерных для инсульта. Ионатан мог шевелить пальцами ног и рук и двигать мускулами лица, а возможность корчить гримасы была знаком, что с органической и неврологической точек зрения все более или менее в порядке. Зато в его мозгу Заклубилась хаотическая масса совершенно неуправляемых, пугающих мыслей, словно там у него в голове кричала и била крыльями стая черных ворон. — С тобой покончено, Карка Леонид. Ты старый немощен. Голубка запугает тебя до смерти. Ты боишься ее? Она загнала тебя назад, в комнату. Она погубит тебя, возьмет в полон. Ты умрешь, Ионатан, умрешь. Если не сейчас, то скоро, а твоя жизнь была ошибкой. Ты ее прошляпил, раз тебя может привести в ужас какая-то голубка. Ты должен ее убить, но ты не умеешь убивать. Ты и мухи не обидишь, впрочем, мух то ты убьешь, или мокрицу, или клеща, но никогда тебе не убить кровное существо, теплокровное создание весом в один фунт. Скорее ты убьешь человека, это к ненарокам, пиф-паф, это быстро». Получается маленькая дырка диаметра 8 миллиметров. Это дело чистое и позволительное. Это разрешается в порядке самозащит Параграф первой служебной инструкции для сотрудников вооруженной внутренней и внешней охраны. Это даже предписывается. И никто, ни один человек тебя не упрекнет, если ты застрелишь человека напротив. Но голубка... Как и застрелить голубку? Она же трепещет крыльями. Легко промахнуться, стрелять в голубе грубый и непристойно. Это запрещено, это приведет к лишению служебного оружия, к потере рабочего места. Ты попадешь в тюрьму, если станешь стрелять в голубку. Нет, убить ее ты не можешь, но и жить. Жить с ней ты тоже не сможешь, никогда. В доме, где живет птица, человек больше не может жить. Птица — это воплощение хаоса и анархии. Птица шныряет туда-сюда, за все цепляется, выклевывает глаза. Она везде гадит и рассеивает заразные бактерии, вирусы, менингита. Она не останется одна, она приманит других голубей. Это повлечет за собой половые отношения. Начнется размножение, они плодятся с бешеной скоростью. Целая стая голубей окружит тебя, возьмет в кольцо. Ты больше не сможешь выйти из комнаты, умрешь с голоду. «Задохнешься в собственных испражнениях, тебе остается выброситься из окна и размозжить самостовую. Да нет, где тебе струсишь? Запрешься в своей комнате и будешь звать на помощь, кричать, чтобы вызвали пожарную команду с лестницами и спасли тебя от какой-то птицы, от голубки. Ты станешь посмешищем всего дома, посмешищем всего квартала». На тебя станут показывать пальцами и кричать «Это мсье Ноэль, тот, кто умолял спасти его от птички!» И тебя упекут в психиатрическую клинику. «О, Ионатан, там твое положение безнадежно! Ты погиб, Ионатан!» Вот как вопило и каркало у него в голове. И Ионатан был так смущен и впал в такое отчаяние, что сделал нечто, чего не делал с детских лет. Он смиренно сложил руки для молитвы и запричитал. «Боже мой, Боже, почему Ты меня оставил? За что меня так караешь? Отче наш, Иже Иси на небесах, спаси меня от этой голубки! Аминь!» Это не было, как мы видим, настоящей молитвой скорее бормотанием каких-то обрывочных воспоминаний о его рудиментальном религиозном воспитании. Однако это помогло, потому что потребовало определенного сосредоточения и тем самым вспугнула неразбериху мыслей. Кое-что помогло ему еще больше. Дело в том, что, едва договорив до конца свою молитву, Он почувствовал такое непреоборимое желание помочиться, что понял, если ему не удастся облегчиться в течение ближайших нескольких секунд, он запачкает постель, на которой лежит, великолепную перину и даже прекрасный серый ковер. Это совершенно вывело его из себя. Застонав, он поднялся, с отчаянием взглянул на дверь нет сквозь эту дверь ему не пройти даже если проклятая птица исчезла ему уже не добежать до туалета он подошел к раковине сорвал с себя халат спустил штаны открыл кран и помочился в раковину он никогда прежде не делал ничего подобного ссвоя мысль о том чтобы мочиться в красивую белую очищенную до блеска раковину предназначенную для умывания и мытья посуды была чудовищной никогда никогда он не думал что может пасть так низко что он вообще физически в состоянии совершить такое кощунство и теперь глядя как неудержимо без всякого стеснения льется его моча как она смешивается с водой и бурлит, и исчезает в отверстии, чувствуя блаженное облегчение внизу живота, он одновременно испытал такой стыд, что разрыдался. Когда все было кончено, он еще некоторое время не закрывал кран и основательно вычистил в раковину житким моющим средством, дабы устранить малейшие следы совершенного непотребства. «Один раз не в счет», — бормотал он про себя, словно извиняясь перед раковиной, перед комнатой или перед самим собой. «Один раз не в счет» — это была уникальная критическая ситуация, это, разумеется, никогда больше не повторится. Теперь он немного успокоился. Мытье раковины, возвращение на место бутылки с моющим средством, выжимание тряпки — Привычные, приносящие умиротворение операции, снова вернули ему чувство времени. Он взглянул на часы. Было ровно четверть восьмого. Обычно в четверть восьмого он уже бывал выбрит и приступал к уборке постели. Сегодня он опаздывал, но он еще успеет наверстать упущенное время, если в крайнем случае не позавтракает. Если не завтракать, — прикидывал он, — то можно даже выиграть семь минут по сравнению с обычным распорядком. Главное — выйти из комнаты не позже, чем в пять минут девятого, а в четверть девятого он обязан быть в банке. Он пока не придумал, как справиться с этой задачей, но у него еще оставалось в запасе три четверти часа. Это было много. Три четверти часа. Большой срок, если ты только что заглянул в глаза смерти и едва избежал инфаркта. Это вдвое больше времени, если ты не испытываешь императивного давления со стороны переполненного мочевого пузыря. Итак, он решил для начала вести себя так, словно ничего не случилось, и заняться своими обычными утренними делами. Он напустил в раковину горячей воды и побрился. Во время бритья он предался глубоким размышлениям. Ионатан Ноэль говорил на себе. Ты два года служил солдатом в Индокитае и не раз выходил целым из еще худших передряг. Собери все свое мужество, всю смекалку, всю выдержку, и если повезет, ты сумеешь совершить прорыв из своей комнаты. Но даже если и сумеешь... Допустим, ты в самом деле прорвешься мимо этого отвратительного существа перед твоей дверью, невредимо достигнешь лестницы черного хода и окажешься в безопасности. Ты сможешь отправиться на службу, сможешь дожить до конца дня, но что тебе делать дальше? Куда ты пойдешь сегодня вечером? Где будешь ночевать?» ибо для него было непреложным фактом, что даже ускользнув от голубки один раз, встречать ее второй раз он не собирался ни при каких обстоятельствах. Он не смог бы прожить с ней под одной крышей ни единого дня, ни единой ночи, ни единого часа. Значит, он должен быть готов провести эту ночь, а может быть, следующей ночи в каком-нибудь пансионе. Это означало, что ему придется взять с собой бритвенный прибор, зубную щетку и перемену белья. Кроме того, понадобится чековая книжка и на всякий случай сберегательная книжка. Этого хватит на две недели, при условии, что он найдет дешевый отель. Если голубка и потом все еще будет блокировать его комнату, придется снимать деньги со срочного вклада. На срочном вкладе у него лежало шесть тысяч франков, целая куча денег. На это он сможет несколько месяцев жить в отеле. И кроме того, он же получает жалование. Три тысячи семьсот франков в месяц чистыми. С другой стороны, в конце года он собирался выплатить мадам Лассаль восемь тысяч франков, последний взнос за комнату. За его комнату за ту комнату, где он даже не будет жить. А как он изложит мадам Лассаль просьбу об отсрочке последнего платежа? Мадам, я не могу оплатить вам последний взнос, потому что уже несколько месяцев живу в отеле, поскольку комната, которую я хочу у вас купить, блокирована одной голубкой. Вряд ли у него достанет духу сказать такое. Тут он вспомнил, что у него ещё есть Пять золотых монет, пять Наполеондоров, из которых каждая тянет не меньше, чем на 600 франков. Он купил их в 1958-м во время Алжирской войны из страха перед инфляцией. Только бы не забыть взять их с собой, только бы не забыть. И еще у него был узкий золотой браслет его матери и транзисторный приемник и очень приличная посеребрённая шариковая ручка. Все служащие банка получили такие ручки в подарок к Рождеству. Если продать эти сокровища, можно, соблюдая строжайшую экономию, жить в отеле до Нового года и всё-таки уплатить последний взнос мадам Лассаль. С 1 января положение должно исправиться, ведь тогда он уже станет владельцем комнаты и ему не придется платить квартплату. А может быть, голубка не переживет зиму? Сколько живут голуби? Два года? Три? Десять лет? А может, это уже старая? Может, она умрет через неделю? Может, она умрет уже сегодня? Может, она вообще появилась только для того, чтобы умереть? Он закончил бритье, выпустил воду из раковины, ополоснул ее, снова напустил воды, вымылся до пояса, вымыл ноги, почистил зубы, снова спустил в раковину и насухо вытер ее тряпкой. Потом убрал постель. Под шкафом у него стоял старый фибровый чемодан для грязного белья. Раз в месяц он ходил с ним в прачечную. Вытащив чемодан, он опорожнил его и поставил на кровать. Это был тот самый чемодан, с которым он приехал в Париж в 54-м году. Когда он снова увидел на своей постели этот старый чемодан и начал укладывать в него не грязное, а чистое белье, пару туфель, бритвенный прибор, утюг, чековую книжку и драгоценности, как будто собирался в путешествие. Его глаза снова наполнились слезами но слезами не стыда, а тихого отчаяния. Ему показалось, что жизнь отбросила его на тридцать лет назад, что он потерял тридцать лет своей жизни. Когда он уложил чемодан, было без четверти восемь. Он оделся. Сначала, как обычно, надел мундир. Серые брюки, синяя рубашка. Кожаная куртка, кожаные портупеи с карманом для пистолета, серая форменная фуражка. Затем он снарядился для встречи с голубкой. Самое большое омерзение у него вызывало мысль о том, что она может войти с ним в физический контакт, например, клюнуть его в лодыжку или, вспорхнув, задеть крыльями его руки или шею или даже просто усесться на него, вцепившись своими когтистыми растопыренными лапами. Поэтому он вместо легких туфель натянул высокие грубые кожаные сапоги на толстой подошве из бараней кожи, которую обычно надевал только в январе или в феврале, влез в зимнее пальто, застегнул его на все пуговицы сверху донизу, замотал шею до самого подбородка шерстяным шарфом и защитил руки кожаными перчатками на подкладке. В правую руку он взял зонт. Снаряженный таким образом, он приготовился к прорыву из квартиры. Было без семи минут восемь. Он снял форменную фуражку и приложил ухо к двери. Тихо. Он снова надел фуражку, глубже надвинул ее на лоб, взял чемодан и поставил его на готове у двери. Чтобы освободить правую руку, он повесил зонт на запястье, ухватился правой рукой за собачку английского замка, левой рукой за головку автоматического замка с секретом, оттянул задвижку и приоткрыл дверь на ширину щели. Он выглянул в коридор. Перед дверью голубки не было. На полу, где она сидела, находились теперь изумрудно-зеленые кляксы, величиной с пятифранковую монету, а в воздухе тихо дрожало крошечное белое пуховое перо. Ионатан вздрогнул от отвращения. Ему захотелось немедленно снова захлопнуть дверь всем существом он инстинктивно отшатнулся назад назад в свою надежную комнату прочь от того омерзительного что было снаружи но тут он увидел что то пятно так лякса была не единственной что пятен было много что весь участок коридора в поле его зрения был заляпан изумрудно зелеными влажно мерцавшими пятнами. И тогда произошла странная вещь. Множество отвратительных знаков не только не усилили омерзение Ионатана, но, напротив, укрепили его волю к сопротивлению. Перед одной единственной кляксой он бы, наверное, отступил и закрыл бы дверь навсегда. Но то, что голубка явно загадила своим пометом весь коридор, эта обыденность ненавистного явления мобилизовала всю его отвагу. Он распахнул дверь. Теперь он увидел голубку. Она сидела справа на расстоянии полутора метров, вжавшись в угол в конце коридора. Туда попадало так мало света, Ионатан бросил столь короткий взгляд в этом направлении, что не смог рассмотреть, спала она или бодрствовала, был ли ее глаз открыт или закрыт. Да он и не хотел этого знать. Он предпочел бы не видеть ее вовсе. В книге о тропической фауне он как-то прочел, что некоторые животные, в частности орангутанги, бросаются на человека только тогда, когда тот смотрит им в глаза если их проигнорировать они оставят тебя в покое, может быть это касается и голубей во всяком случае ионатан решил сделать вид что голубки больше нет по крайней мере не смотреть на нее. он медленно вытащил за дверь чемодан и осторожно протащил его по коридору между зелеными клексами, потом раскрыл зонт Держа его левой рукой перед грудью и лицом, словно щит, Двинулся по коридору, стараясь не наступить на клякса на полу, И закрыл за собой дверь. Несмотря на все усилия сделать вид, что ничего не случилось, Он все-таки снова струсил, И сердце чуть не выскочило из груди, Пальцы в перчатке с трудом извлекли из кармана ключ, Но при этом Ионатана била такая нервная дрожь, что он чуть не выронил зонт. И пока он правой рукой подхватывал зонт, чтобы зажать его между плечом и щекой, ключ и в самом деле упал на пол. Едва не угодив в одну из клякса, пришлось нагнуться, чтобы поднять его, а когда, наконец, ключ оказался в руке, то от возбуждения Ионатан трижды промахнулся, прежде чем воткнул ключ в скважину и дважды повернул. В этот момент ему послышался за спиной шорох крыльев. Или он просто задел зонтом за стену. Но потом он снова отчетливо расслышал короткий сухой хлопок крыльев. И тут его охватила паника. Он рванул ключ из замка, рванул к себе чемодан и бросился вон, обдирая об стену раскрытый зонт, грохая чемоданом в двери других комнат. В середине коридора он наткнулся на створке раскрытого Настежа окна, протиснулся между них, волоча за собой зонт, так стремительный и неуклюже что обтяжка разлетелась в клочья, но он и внимания не обратил, ему было все равно, только бы прочь отсюда, прочь, прочь! только достигнув лестничной клетки. Он на мгновение остановился, чтобы закрыть ставшей помеха зонт, и оглянулся назад. Ясные лучи утреннего солнца падали через окно, образуя четкий квадрат света на сумрачной тени коридора. Свет слепил глаза, и только прищурившись, и напрягая зрение, Ионатан увидел, как где-то там Далеко позади Голубка вышла из темного угла, сделала несколько быстрых ковыляющих шагов вперед и затем снова уселась прямо перед дверью его комнаты. Он с омерзением отвернулся и стал спускаться по лестнице. В этот момент он был твердо уверен, что никогда больше не сможет прийти сюда снова.